Глава восьмая. Последние штрихи. Несколько восков влетели в колонну в легких клубах снежной пыли. Кабанов в последнее время передвигался только так, словно желал подтвердить еще не прозвучавшую фразу о русских, которые любят быструю езду. Дел было, как всегда, много. Егерский полк был в полном порядке, зато оставались другие, и на них генерал перенес все свое внимание. Никаких казарм у новых частей не было. Стоянка по как бы автоматически освобождала войска от боевой подготовки. Если что оставалось от службы, так это неизменные корулы да мелкие хозяйственные дела. Кабанов энергично ломал устоявшиеся порядки. Несколько часов усиленных занятий в день, в любую погоду, кроме сильной метели, а вечерами еще отдельные занятия с офицерами, причем с последних спрашивалось много больше. Им за солдат ответ держать. В отличие от егерей, новонабранные полки обучались более традиционным методам действий. Сомкнутый строй, в котором солдаты и офицеры были только винтиками слаженной машины. Повороты по команде, перемены движения, перестроение из колонны в развернутую линию, залповый огонь плутонгами, всем строем или так называемым Нидерфален. Шведы сильны несокрушимым строем. Значит, обычным полкам придется биться с ними точно таким же образом. Тактику во многом определяет имеющееся оружие. Ничего более действенного предложить фузелерам кабанов не мог, если не считать косой атаки и пары других штучек, опять-таки требующих общей слаженности и чувства локтя. Кое-какие плоды работа принесла. Полки стали потихоньку походить на воинские части. Территориальная система комплектования позволила быстрее наладить внутреннюю спайку. Повышенная требовательность к офицерам заставила последних больше времени уделять службе. Непрерывность занятий не позволяла забывать усвоенное. Постоянная требовательность одновременно с системой поощрений заставляла солдат постоянно чувствовать себя воинами, забыть о покинутых домах, стремиться делать все согласно импровизированным наставлениям. Пока рано было говорить о способности полков противостоять закаленным в битвах шведам на равных. Но то, что нарвская конфузия уже невозможна, Кабанов был убежден. Если бы остальные генералы и полковники также понимали свое предназначение. Опала не была снята, но командор почти не обращал на это внимания. Он был занят делом, рядом находилась любимая женщина и прочее казалось не столь важным. Разве что было чуть обидно, что действовать наверняка придется не по своему плану. Авантюрному до последнего пунктика, зато неожиданному, и потому вполне возможно сулящего некоторых успех Головной вазок ворвался во двор усадьбы и лихо развернулся у входа. Кабанов, румяный с смороза, немного ошалелый от долгой дороги, но бодрый и энергичный, первым соскочил на утоптанный снег и подал руку выходящей следом Мэри. Леди с благодарностью приняла руку, оперлась, даже, кажется, хотела на миг прыгнуть к командору. Однако, правило приличия, Кабанов привычно сбросил дорожную шубу на руки подоспевшей прислуги и устремился в детскую. Папа приехал! Сынишка восторженно бросился на руки, прыгнул счастливое и буйное от счастья. Жанет взирала на свидание отца и сына с довольной улыбкой. Потом увидела поднимающуюся сюда Мэри и бочком стала отступать в следующую комнату. Солстая негритянка понимала неизбежность появления новой женщины, однако бывшую ягуариху по привычке побаивалась. Хотя теперь-то с чего? Баньку растопить и бросил в пространство Кабанов. Он знал, любое распоряжение будет исполнено. «Барин, царь в Коломне, у Флейшманова остановился, сюда присылал вас, спрашивал». «Ладно», — Кабанов кивнул и повернулся к мэри «Извини, придется идти». И я постараюсь не задерживаться. Идите, Серж, изо всех вариантов имени Мэри чаще всего называла возлюбленного на французский манер. Она протянула руку ладонью вниз. На людях леди держалась так, словно никаких иных отношений, кроме рыцарственно-дружеских, вообще не существует в природе. Сын перешел в распоряжение возлюбленной. Только с русским у Мэри все еще были проблемы, Но двое дорогих Кабанова-человека умудрялись договариваться на каком-то своем языке. «Вовремя прибыл!» — Петр обнял вошедшего, словно не было между ними никаких разволок. «А Никита очень хвалил тебя. Молодец! Если бы еще помощники были такими!» и «Я только исполняю свой долг, государь!» — чуть склонил голову Кабанов. Витт у Петра был несколько усталый. Да и помимо усталости его явно тяготила некая не слишком приятная новость. Ты вот что! Извини! Понимаю, родил о благе, только понимал его чуть по-своему, неожиданно извинился самодержец. Кабанов лишь пожал плечами, мол, пустое, стоит ли о таком вспоминать. пётр был лишь с неизменным Алексашкой, плюс хозяин дома. Что-то случилось, государь прямо спросил командора. Шейн умер, тяжело вдохнул Пётр. Шейн. Героизм Смыш был моложе Кабанова, и его смерть в первый мгновение показалась невероятной. Удобавок новости распространялись медленно, и пока узнаешь что-либо, они зачастую могли потерять актуальность. Теперь причина царской грусти стала понятной. Кабанов имел несколько столкновений с высокомерным боярином, но понимал, что заменить того во главе армии пока просто некем. У Шейна был некоторый опыт, достаточно неплохой глазамер а нынешним генералам еще предстояло учиться и учиться. Но учеба на войне всегда обходится лишней солдатской кровью. «Даже не знаю, кого теперь поставить во главе», — признался царь, когда помянули ушедшего полководца. Кабанов прикинул, а Никита Рябнин звезд с неба не хватает. Шереметьев, по слухам, слишком медлителен — Из Меншикова со временем получится превосходный кавалерийский начальник, однако для этого должно пройти несколько походных лет. Получалось действительно некому, разве что... Есть Головин, государь напомнил Кабанов. Петр несколько россиянок явнул. Он доверял Головину настолько, что последний занимал сразу ряд высоких должностей, однако не был уверен до конца в полководческих способностях своего былого наставника. Может, лучше нанять кого из Европы, с некоторым сомнением изрек царь. Хорошие к нам не пойдут, а плохие без надобности, Кабанов помнил одного из главных виновников Нарвского позора. Нам лучше обойтись своими силами. На свои силы Петр не надеялся, да и Алексашка тоже. Хоть и хотелось, на очень уж серьезным противником были шведы. Если бы хоть любезный приятель Август согласился выступить против общего врага, Вместе сразу стало бы веселее. Может, зря так тянулись с ответом посольству. Хоть с турками мир, но... Сплошные но. Главное – ошеломить противника, нанести первый удар там, где нас не ждут. И как не ждут? Командор очень долго вынашивал свой план и теперь старался донести его до сомневающегося Петра. Чем отчаяннее будут наши действия, тем больше шансов, что шведы просто не сумеют отреагировать на них. А дальше будет видно. Преподнесем Карлу кое-какие сюрпризы. Петр с Алексашкой смотрелись явным недоумением, мол, что он задумал. Тут в пору локти грызть, а вместо этого Кабанов даже подтянулся и так излучает бодрость и уверенность в себе. «Вот, смотрите!» Командор стал старательно излагать намеченное им начало кампании. Нельзя сказать, что речь произвела на царя его верного компаньона восторг, скорее наоборот. Предложенное отдавало явной авантюрой, да и противоречило всем правилам ведения войны. Что скажут в Европе на подобные действия России? И еще обвинят во всех смертных грехах, и что потом? Кабанов ожидал примерно такой реакции. Петру меречились сдавшиеся или взятые на шпагу крепости, и от них не смущали кровавые потери при штурмах и смертность от болезней при осадах. То есть то, чего стремился избежать командор. Но главное, царь выслушал безумный план, и теперь осталось убедить, что именно в безумии кроется сила. И командор взялся за дело, с расчетом времени и даже обнародованием кое-каких секретов. Его немедленно поддержал Флейшман, хотя Юра познакомился с подобным вариантом совсем недавно, и не сразу поверил в его осуществимость, но защищал предложенное так, словно от этого зависела его карьера. А говорить флейшман умел не хуже любого адвоката. К полуночи Петр не выдержал аргументов и двойного напора. Алексашка сдался еще раньше и даже в пару раз поддержал бывших лебустьеров. — Ладно, но все будет на вашей ответственности, — махнул рукой царь. — Если подведете... — Мы хоть раз подводили, — отозвался командор, хотя в данном случае отнюдь не был уверен в успехе. Петр вздохнул и уже совсем другим тоном объявил. «Хватит тебе киснуть на задворках. Завтра же перебирайся в Москву. Там все вместе окончательно обсудим это дело и решим, какие потребны нам силы». «А вот этого не надо», — твердо ответил командор. «Пусть все думают, что я продолжаю находиться в опале. Еще лучше пусть вообще забудут о моем существовании. Нет такого человека, значит, и думать о том, что он выкинет, не приходится». В противном случае, Кабанов просто не мог сам принять участие в осуществлении собственного плана. Мое почтение, лорд, мое почтение, сэр. Адмирал держался так, словно заехал не к родственнику. Все-таки тесть тоже относится к близким людям, а к самому королю. Истинный джентльмен – это тот, который всегда относится с подчеркнутым уважением ко всем, кто выше или хотя бы равен ему по положению. «Мое почтение, баронет!» — лорд склонил иду в голову. «Присаживайтесь. Побеседуйте с двумя стариками!» За вином, поданным важным слугой, коснулись почти ритуальных тем погоды и здоровья. «Именно коснулись, так как баронет довольно скоро спросил от моей супруги вестей никаких?» «К сожалению!» — лорд Эдуард развел руками. «Вы же знаете, какие ужасные дороги в Европе!» Тут порой государственные депеши идут месяцами, а уж частная почта. «Я думал, может, леди Мэри написала вам?» «Ничего», — вынужден был признать баронец. Я сдержал упрека. «Вы могли хотя бы поинтересоваться, какие страны она намерялась посетить. Мало ли что может случиться. В Европе полно разбойников». «Вы же знаете, мою дочь, если что-то втемяшилось в голову, она все равно добьется своего». Хотел бы я посмотреть на того разбойника, который отварится напасть на леди Мэри, вставил сэр Чарльз. И на того, и на то, что от него останется. К тому же, вы как муж сами обязаны были воздействовать на леди, добавил Эдуард. Баронет невольно вскинулся. Уж не насмешка ли это? Однако лица старых друзей были непроницаемо спокойно и серьезны, что на оба понятия не имели об особенностях супруйской жизни баронета и леди. Говорить больше на эту тему Пит не мог, иначе вполне можно сорваться на никчемные жалобы и нарваться на ответ, что муж сам должен управляться собственной женой, а не просить поддержки ее родителя. — Как ваша служба? — невольно пришел ему на помощь толстяк В мае мой срок истечет, и я навсегда покину эту варварскую страну, — объявил баронет. — Как? Вы не думаете продлить контракт? — вроде бы удивленно спросил лорд. «Нет, я получил известие, что полученный чин сохранится за мной в нашем флоте. Никакого смысла обучать здешних дикарей я больше не вижу». Питс Криюса не выдержал воспоминаний о местных нравах и моряках. «Кстати, лорд, вы ничего не слышали о планах Петра?» а каких именно?» Лорд Эдуард переспросил таким тоном, словно у тех планов было ему известна невероятная множество. «Касательно дальнейших действий, мир с Турцией заключен...» Прямо скажем, весьма выгодны для московий мир. Баранец сделал крохотную паузу, отпивая вино, и толстяк счел нужным вставить. И не очень выгодны для нас. Теперь Петр может направить основную торговлю к нашему вечному врагу, Франции. Приходится с сожалением признать, что в данном случае наша дипломатия оказалась не на высоте. Но кто знал, что Людовик вдруг решит поддержать требования московитов. Все невольно замолчали, вновь переживая случившееся. «Нет, я имел в виду дальнейшие шаги Петра», — наконец встал адмирал. «Какие могут быть шаги? Сейчас ему надо закрепиться на завоеванных землях», — промелькнул слух о намерении Петра перенести столицу в Таганрог. «Однако, признаться, не очень в это верится», — обстоятельно оповедал посол. Паранет удовлетворенно вздохнул. Раз промелькнул такой слух, значит, можно быть спокойным за союзников. Не то, чтобы Пит принимал близко к сердцу шведские проблемы. Однако война за испанское наследство могла начаться в самое ближайшее время, и закаленная в боях армия молодого короля вполне могла сослужить службу британской короне. Когда он ушел, Толстяк повернулся к лорду. «Дело тут двойственное. С одной стороны баронет прав, но с другой... Наличие у Петра гавани на Балтике вновь переориентировало бы торговлю на наш рынок. Хотя шведов победить практически невозможно. Так, отвлеченные рассуждения. Хотя, если бы один наш знакомый... Продолжать Чарльз не стал. Лорд без того прекрасно понял его мысль. Скорее, просто сам успел подумать о том же направлении. И «Есть люди, способности которых нам коротся едва ли не безграничными». Иногда даже не знаешь, к добру это или к худу. — Я тоже думаю, что царь совершил весьма серьезную ошибку, — признал Эдуард. Но пётр далеко не глуп и рано или поздно должен осознать это. — Вам не кажется, дорогой друг, что нам надо навестить вашу дочь в ее э, э, заграничном странстве? — после некоторой паузы предложил толстяк. От любого другого человека услышанная фраза прозвучала бы оскорблением, намеком на то, о чем принято молчать. Ну, Чарли был старым другом, от которого просто не могло быть тайн, и на которого не было обид. Чарли был единственным человеком, кому лорд показал полученное от дочери письмо. Там было всего три слова «Папа, я счастлив». Эти три слова сумели обезоружить посла заставили пойти на обман с якобы отправлением дочери в путешествие по европе равно как не вмешиваться в ее отношения с командорром если бы знать где они находятся в данный момент вздохнул лорд флешман сообщал будто де англиер почти постоянно находится в разъездах лишь иногда появляется в своем доме в колонне а знать бы когда давайте просто нагрянем туда а там будет видно подождем если что предложил чарльз Пётр тоже куда-то уехал, и если не застанем, то хоть узнаем новости от флейшмана. Лорд вздохнул и согласился. Поговорить с командором всё равно было надо. Разговоры о ближайших делах Кабанов старательно избегал. Он не хотел разлучаться с Мэри, терять её и в то же время не был уверен в ней до конца. А вдруг у благородной леди взыграет квасной британский патриотизм, и что тогда? Какой будет выбор, любовь или родина? Уж лучше вообще не ставить человека, тем более женщину, перед подобной проблемой. Без нее все слишком запутанно. Все люди как люди, а тут? Можно оправдываться чувствами, обстоятельствами, но фактом является то, что Кабанов живет с замужней женщиной, к тому же дочерью британского дипломата, и ладно бы в начале 21 века, когда на мораль стали смотреть сквозь пальцы. Иногда Сергей ругал сам себя за слабость. Порой ему казалось, что он предал память наташи и Юленьке, И все равно был готов отставить внезапно свалившееся на него нечаянное счастье, хоть против всего света. Только как быть с грядущей войной? И вообще, можно ли не доверять своей подруге, учитывая возможность предательства с ее стороны? Но есть женщины, которые не предадут ни при каких обстоятельствах? Ни в одном, так в другом и почему в голову всегда лезут вопросы, не имеющие однозначного ответа. И громом среди мартовского неба явился визит лорда Эдуарда, вопреки обыкновению одного, без привычного толстого сэра. Ни о каких делах Эдик особо не расспрашивал, в планы проникнуть не пытался, ни в чем из случившегося не обвинял. Лишь еще раз предложил перебраться в Англию и, услышав очередной отказ, привычно не огорчился этому. Зато совершенно неожиданно вдруг сообщил, что уже готовит бумаги для бракоразводного процесса. Под испытующим взглядом лорда Кабанов от души поблагодарил былого противника, а затем официально попросил руки его дочери, как только она станет свободной. Мэри же проявила свою радость чересчур бурно для воспитанной британской леди, просто бросилась отцу на шею. Вроде бы хотела следом и кабанова но тут сумела сдержаться взглядом пообещав проделать и это, и многое другое наедине. Ну и стоит благодарности, Эдуард выглядел непривычно обменным, а несколько усталым и даже постаревшим. Я просто очень хочу двух вещей. Счастье для дочери и обязательно внуков. Они лежали тесно, прижавшись друг к другу. Мария выполнила гораздо больше, чем обещала взглядом, и теперь умиротворенно обвелась вокруг кабана и доверчиво положила голову ему на плечо. — Серж, я хочу вам сказать. — Будь проклят, язык, которым даже нет доверительного обращения на «ты». Получалось как-то отстраненно-вежливо, невзирая на нежный тон. Возможно, Мэри сама поняла разницу, и потому окончание фазы неожиданно прозвучало по-русски. — Я счастлива, Серж. Вместо ответа Кабанов припал к распухшим от поцелуев нежным губам. — Да и что слова? Все они кажутся настолько бледными для выражения обуревающих чувств. Пусть вместо них говорят губы и руки. на скорая разлука давила, а принятое решение скрывать ее причину по неволе мучило совесть. Кабанов привык не делиться с женщинами собственными проблемами, стараться оберегать их от суровых реалий мира. Но тут женщина была несколько другой, не похожей на остальных, да и причиной скрытности являлась недоверие. Хотя как можно не доверять той, с которой ты составляешь одно целое? Мэри явно что-то почувствовала, потому спросила. «Серж, что-то случилось?» «Пока нет», — вздохнул Кабанов. «Но как только сойдет снег, мы на некоторое время расстанемся». «Зачем?» — не поняла Мэри. «Война с турками закончилась. Разве я не могу поехать с тобой?» «В этом случае, боюсь, что нет». «Так», — в голос виде промелькло нечто от Ягуара «Командор». «Я дала повод что-то скрывать от меня». — Мэри, есть вещи, о которых лучше не знать, — попробовал защититься командор Я служу России, а ее интересы могут несколько отличаться от тех, которые близки тебе. — Мне близко только то, что беспокоит тебя, — твердо произнесла женщина. Она даже отстранилась от Кабанова, словно подчеркивая неизбежный в противном случае разрыв. — Просто намечается одно весьма деликатное дело. Я не хочу, чтобы ты... Командор замялся, пытаясь подобрать такие слова, которые не обидели бы благородную леди. Вдруг горячая женское тело вновь пригнула к нему, и Мэри тихо шепнула. «Серж, я так долго тебя ждала, или прогони, или...» А дальше слова вновь стали абсолютно не нужны По крайней мере, на какое-то время, только чуть позже, приговором обоим прозвучали слова. «А ведь я тебя уйду, Серж. Не могу я так, пойми». «Не могу».